Издательство «Эксмо», «Анна Быкова», «Секреты спокойствия ленивой мамы». Введение. Если утро не задалось у мамы, то оно не задалось у всей семьи. Такова суровая правда жизни. Ведь только спокойная мама способна с мягкой улыбкой выдерживать всех членов семьи от мало до велика, включая домашних питомцев. Все их капризы, бурчания, ворчания, преднамеренные и случайные пакости, а также агрессивные истерики того, кто не хочет идти в садик или задумчивые зависания, рискующего опоздать в школу. Если мама не выдержит, то сбежать из дому захочется всем, даже маминому коту, который был уверен, что уж он-то точно самый любимый ребенок. Спокойствие только спокойствие. Нам, мамам, важно уметь возвращать себя в состояние душевного спокойствия. Только из точки покоя адекватно разрешаются детские конфликты, находятся слова для убеждений, утешений, уговариваний. Только спокойная мама может быть достаточно вместительным контейнером, в который доверяющий ребёнок будет щедро выплёскивать своё эмоциональное напряжение. это истина из серии «Ежу» понятна. Но само по себе знание этой истины спокойствия не добавляет. Добавляет чувство вины, потому что «ну вот опять не сдержалась», «сорвалась», «накричала», «отшлёпала». Мама и сама хотела бы всегда быть милой, приветливой, терпеливой, любящей, принимающей. Но ресурсов для этого не хватает. Не хватает времени, не хватает сил, не хватает помощников. Один из самых частых запросов на терапию – «Помогите мне стать спокойнее». Я в шоке от самой себя. Я думала, что никогда не буду орать, никогда не буду такой, как моя мама. Я ведь помню, как сама боялась орущую маму. Но я ору. Это ужасно. Я вижу в этот момент страх в глазах своего ребенка, но ничего не могу с собой поделать. Мне стыдно об этом говорить. Я люблю своего ребенка больше всего на свете, но бывают моменты ярости, когда я не просто кричу, а еще хватаю его и трясу. Могу даже шлепнуть и по попе, и по затылку. Я боюсь себя». Я боюсь навредить ребенку. С этим нужно что-то делать. Уже потом я сама себе говорю, что ничего особенного ребенок не сделал. Можно было спокойнее отреагировать. Но все уже случилось. Опять не сдержалась. Мне так стыдно. Я, конечно, прошу прощения, говорю, что я люблю дочку, что сожалею о своем поведении, что больше не буду. Но в это больше не буду, я даже сама не верю». А больше всего меня пугает то, что дети уже даже мой крик не воспринимают. Я, видимо, стала так часто орать, что они уже привыкли и даже не вздрагивают. Вообще не реагируют на меня, как будто просто кто-то радио погромче сделал. Это ужасно. Эта книга про то, как стать спокойнее. Нет, не про то, как уметь держать себя в руках и подавлять сильные эмоции. Не про то, как сохранять внешнее спокойствие, когда внутри бушуют ураганы. Вы действительно станете спокойней, меняя какие-то привычки, взгляды, установки и ожидания. Только произойдет это не волшебным образом раз и готово, а при регулярном и длительном выполнении упражнений. Увы, это два обязательных условия – регулярность и длительность. Но есть и хорошая новость – выполнение упражнений не займет у вас много времени. Я же понимаю, что свободного времени не просто мало, а вообще нет. Максимум 15 минут в день. Три недели по 15 минут в день. Хорошая цена за спокойствие, мне кажется. Простое прочтение книги без выполнения упражнений даст обычный результат. Знаю, понимаю, но ничего не меняется. Только регулярное выполнение упражнений может привести к изменению поведения и новому восприятию действительности. Почему я думаю, что упражнения будут вам полезны? Потому что их эффективность проверена. Проверена моими клиентами, обращающимися за индивидуальными консультациями. Проверена многочисленными участницами моего онлайн-тренинга «Секреты спокойствия». Четыре года, девять групп, в сумме около шестисот участниц, прежде чем я села за эту книгу. проверено мной. Потому что я тоже мама, и ничто человеческое мне не чуждо. В смысле, я тоже испытываю по отношению к своим детям не только любовь и радость. И все те же упражнения, которые я предлагаю другим, я применяю сама. Читая книгу, отмечайте для себя. Вот это я знаю и применяю. Вот это уже знаю, но не применяю. А это является новой информацией. Зачем делать такие пометки? Для повышения мотивации. Если вдруг большинство изложенных сведений попадет в ваш личный список «уже знаю, но не применяю», это может явиться дополнительным стимулом к выполнению упражнений, потому что хватит знать, надо практиковать. А пока мы еще не дошли до упражнений, просто спросите себя, что я сейчас чувствую? Вот мои ощущения. Прямо сейчас я чувствую мыслительное напряжение от того, что подбираю слова. Чувствую дискомфорт в теле от долгого сидения, хочу встать и подвигаться. Чувствую тревогу по поводу того, достаточно ли понятно излагаю свои мысли. Чувствую досаду, что времени у ноутбука провела много, а текста добавилось совсем чуть-чуть. Чувствую раздражение ногам в соседней комнате, потому что дети затеяли шумную возню. Один доказывает другому, что самбо круче каратэ, а собака в таких случаях всегда впадает в истерику. Моя чихуахуа мечется между мальчишками и дверью моей комнаты, призывно лая. Мне кажется, если бы она говорила на нашем языке, это было бы ужас-ужас! Они там такое вытворяют! Иди и наведи порядок! Чувствую сомнения, то ли уже вмешаться, то ли игнорировать. В каждый момент времени мы что-то чувствуем. Базовое условие для управления своими эмоциями – это способность быть с ними в контакте, осознавать их, Если вы научитесь осознавать внутри себя зарождающееся раздражение, то появится шанс предпринять меры по восстановлению душевного равновесия до того, как раздражение перерастет в разрушительную ярость. Поэтому я рекомендую вам несколько раз в день, в произвольный момент времени, задавать себе вопрос «А что я сейчас чувствую?» Можно наклеить цветные стикеры-напоминалки в тех местах квартиры, где они часто будут попадаться на глаза. Увидели такой стикер, поставили жизнедеятельность на секундную паузу, спросили себя, а что я сейчас чувствую? Включили режим осознания, рассказали себе о своем состоянии в настоящий момент. Так формируется новое, внимательное и бережное отношение к своим чувствам и эмоциям.